Глава вторая Иваныч, подъем. Звук чужого незнакомого голоса ударил по вискам отбойным молотком. Я попытался перевернуться с одного бока на другой. Странно, хоть убей и не помню, что была причина для такого болезненного состояния. Выпил всего-то рюмку. Выпил рюмку подсознание услужливо нарисовало картину вчерашнего вечера. Кухня, накрытый в честь деда стол, черно-белое фото, странная звезда и клетчатый с его нагловатой улыбкой. Меня буквально подкинуло на месте. Я резко поднялся, принимая сидячее положение. Это было роковой ошибкой. Мозг возмущенно крякнул, ударился о стенки черепной коробки, Перевернулся и встал обратно на место. Но в качестве расплаты за необдуманные движения окатил подступающей тошнотой. Вот ведь гадство. — Не бережешь себя, Иваныч. Спокойнее надо, чуть-почуть. Чуть. Голос однозначно был мне незнаком. Это усилило и раздражение, и тошноту. Я осторожно, без лишних движений, покрутил головой, пытаясь сообразить, что происходит. А происходило, положа руку на сердце, форменная ерунда. Для начала окружающая обстановка однозначно даже близко не стояла с родной квартирой. Ни тебе плазбы на стене, ни удобного матраса, двухспальной кровати под задницей. Это не считая того, что вырубился я вообще посреди кухни. Данный факт в памяти значился четко. Пусть некто таинственный, склонный к героическим поступкам, дотащил мое бездыханное тело до спальни, чего, в принципе, тоже быть не могло, но черт с ним, предположим. Однако, в данный конкретный момент я находился в небольшой комнате с мрачными стенами и тусклым освещением. Маленькое окошко, защищенное решеткой. Искренне надеюсь, она не для меня предназначена» со стороны улицы располагалась на уровне земли. Как понял, первое, что увидел, военные сапоги, промаршировавшие мимо, то есть помещение цокольное, полуподвальное. Рядом с окном, прямо перед ним, если говорить точнее, имелся стол, добротный, большой, накрытый темным сукном. А вот уже за столом сидел тот самый обладатель голоса, чьи комментарии волновали и без того расшатанные происходящим нервы. Клетчатая кепка вызывала у меня истеричный смешок. «Эх, что же вы все такие нежные!» Мужик откинулся на спинку кресла, закинув ногу на ногу. Его ботинки, которые я теперь мог детально разглядеть, по цвету и фасону не уступали образу клоуна. Такие же яркие, как остальной прикид. Красные. «Красные ботинки, серьезно? Что за псих?» Тебе заботят странные вопросы, Иваныч!» Клетчатый усмехнулся. В зубах он держал спичку, которую с периодичностью в минуту переворачивал языком. «Ошибаетесь. Имею совершенно другое отчество». Я ответил на автомате, машинально продолжая при этом изучать обстановку. «Нужно разобраться в ситуации». То, что нахожусь в незнакомом месте, уже понятно, но даже с данной точки зрения оно вызывало недоумение и волнение организма. Диван, на котором совсем недавно возлежало мое тело, выглядел настолько непривычно, что провел ладонью по атласной обивке, имея твердое желание убедиться, не чудится ли. Как правильно называется этот стиль? Ампир политической элиты Союза – я точно видел нечто подобное на старых фотографиях деда, где он стоял в обнимку с такими же работниками самой серьезной организации страны. Только одним названием провоцирующий у обычных граждан нервный тик обоих глаз. Не знаю, откуда у выходцев из рабочей крестьянской массы бралось это стремление к красивой жизни, но в каждом кабинете каждого маломальски серьезного чина стоял именно вот такой диванчик, срезной, украшенной вензелями, спинкой и обивкой, которая уже потерлась, потемнела от времени, но все еще намекала на дворянское прошлое. Вдоль противоположной стены наблюдались железные стеллажи, гордо претендующие на звание книжных полок, потому что выстроились на них увесистые бумажные папки и, собственно говоря, книги. Однако апофеоз безумия заключался даже не в этом незнакомом помещении, не в его удивительной для нормального современного человека обстановке. Чуть в стороне от окошка, почти за спиной клетчатого, продолжающего изучать меня насмешливым взглядом разноцветных глаз, висели два портрета в тяжелых золоченных рамах. Вот только смотрел с одного из них непривычный каждому гражданину президент Российской Федерации, а Феликс Эдмундович Дзержинский, собственной персоной. Рядом в таком же оформлении Иосиф Виссарионович, отец народа и суровый грузин. «Что за хрень?» Я, собственно говоря, задал вопрос сам себе, ибо начала формироваться мысль о внезапном безумии, резко накрывшим меня с опозданием. Конечно, слышал раньше о посттравматическом синдроме, который проявляется у людей, некоторое время бывших в зоне военных действий. Побочный, так сказать, эффект. Но для меня поздновато. Вроде... Хотя... Чё ты, Иваныч, так неуважительно о великих людях? Хрень! За подобные слова, мил человек, можно и к стенке встать. Клетчатый глумился по полной программе. Спичка в его зубах переворачивалась с раздражающим чмоканьем, и это ужасно мешало сосредоточиться. Тем более головная боль только усиливалась с каждой минутой. «Вы прекрасно поняли, о чем я. Что происходит? Каким образом мы оказались здесь?» «Мы...» Спичка на мгновение задержалась в одном положении, а потом снова перевернулась. «Черт, хорошо. Я... Каким образом я оказался здесь?» «Звезда Давида». «Все. Одна фраза, которая, по мнению этого типа, должна объяснить происходящий бред». Мое лицо, похоже, красноречиво передавало ход мыслей. клетчатый хмыкнул, намекая на тугодумие некоторых присутствующих. А потом одним движением руки кинуло мне ту самую черную звезду. Просто метнул ее, как заправский ковбой-значок шерифа. Удивительно, но я поймал летящий предмет без сложностей. Он будто сам послушно упал в мою ладонь. Вот только звезда изменилась. Вместо пяти лучей теперь было шесть. Ты воспользовался звездой Давида. Чего еще ожидал? Так, я уселся удобнее и принялся в ответ гипнотизировать клетчатого взглядом. «Вернемся к началу. Кто вы такой?» «Эх, люди! Ничего не меняется. Разве ты имеет значение? Гораздо важнее, кто ты такой. Меня можешь звать Белиал?» «Белиал, князь гнева и лжи, один из князей и пяти эрцгерцогов ада, считается самым сильным падшим ангелом, выступает в роли обольстителя человека» совращающего к преступлению для того, чтобы человек понял на собственном опыте абсурдность таких дел в мире, где сила действия равна силе противодействия. Он – демон тьмы и ярости, способный контролировать тени и пробуждать неконтролируемый гнев, ужас и безумие в человеческом сознании. Белиал редко поддерживает свои культы, вместо этого предпочитает действовать «Через рабов и пешек, сохраняя силу для чрезвычайных ситуаций». Клоун произнес имя, склонил голову, приветствуя, и многозначительно замолчал. «Судя по его поведению, я должен был проникнуться данным сочетанием букв, которое мне на самом деле не говорило ни о чем. Сидим, молчим. Он смотрит на меня, я на него». Пауза начала затягиваться, поэтому пришлось ее нарушить. Иначе так можно бесконечно пялиться друг на друга. «Круто! Белял! И еще будут водные!» «Да ладно! Все настолько плохо!» «Да! Забыл нас народец основательно!» Клетчатый опустил ногу, подался вперед, лег грудью на столешницу и подпер подбородок кулаком. «Интересно, но непонятно!» «Почему звезда выбрала тебя?» «Слушайте, все это очень весело. Однако пора завязывать. Мне нужно на работу. Сегодня будет еще более поганый день, чем вчера». «А вот тут ты, Иваныч, прав. И сегодня, и завтра, и ближайшие несколько лет». «Хорош называть меня чужим именем». Я ударил по колену ладонью. С большим удовольствием выместил бы злость на довольные рожи клоуна, если честно. «Надоел этот цирк. Сейчас же требую объяснений. За каким дьяволом меня притащили сюда? Чем опоили? Причина. Ты просто имей в виду, воровать сотрудника полиции – дело неблагодарное. В курсе?» Ох ты ж, посмотри на него. Прям сразу на «ты».» ты снова откинулся на спинку кресла, а затем довольно потер руки и усмехнулся, при этом ухитряясь не выпускать спичку изо рта, как только не поддается скотина. «Дьявол вспомнил. Поверь, ему сейчас не до тебя. Но, в принципе, мыслишь верно. Давай, напрягись еще немного. Сам же говоришь, что, мент, сопоставь факты, сделай выводы». «Да пошел ты!» Я поднялся на ноги, чувствуя, Голова категорично отказывается работать в штатном режиме. Реальность немного плыла. Нужно провериться. Может, сотряс, мало ли. Вдруг этот урод совершил транспортировку моего очень даже любимого тела путем рукоприкладства. Далеко направился. Он не пытался скрыть издевательство в голосе. Домой. Я подошел к двери и взялся за ручку, собираясь ее открыть. «А, ну давай, удачи!» То, что клоун не пытался меня останавливать, настораживало. Однако желание прекратить балаган было сильнее ощущения неправильности происходящего. Шагнул в коридор и замер, бестолково таращясь на людей, которые сновали мимо. На них была форма, но какая-то, мягко говоря, странная. Гимнастерка защитного цвета, темно-синие шаровары – высокие хромовые сапоги и цветные фуражки. Эванч, поган выглядишь!» — крикнул один из пробегавших мимо парней. «Ночь была тяжелой, но ты давай, приходи в себя!» Я сделал шаг назад в комнату, медленно закрыл дверь и обернулся к довольному доодуре клетчатому. Как объяснить все творившееся безумие, не понимал от слова совсем. Грешным делом возникла мысль — Они не долбанутся ли с разбегу лбом о стену? Может, мозги в порядок придут? Однако идея была отметена по причине природного упрямства и категоричного желания разобраться с ситуацией. Во-первых, место мне незнакомо, но, судя по антуражу, сильно смахивает на родную, дорезив печенки ментовку или что-то из этой оперы. Казенный дух ничем не прикроешь. Во-вторых, Форму подобного образца видел в кино, причем в старом советском кино. Ну, что важнее всего, эти люди явно меня знали. Правда, как и клоуну порно называли Иванычем. «А что такое? Уже не торопимся?» Белял вообще не скрывал, насколько его все происходящее веселит. «Давай только без вашей отвратительной пошлости, когда вы бегаете кругами и орете в каждый угол». «Требую показать, где скрытая камера, а иной раз пригласить главного режиссера». «Сразу отвечу нет. Это не развлекательное шоу, не прикол, не развод». «Как видишь, общаюсь с тобой в привычной современной манере, хотя бесит жутко. Не язык, а набор междометий. Ак-ок-норм-спас...» ок, «Испоганили до безобразия». «Я сплю. Точно, сон. Всего лишь сон». Особо в то, что говорил клоун, не вникал, если честно. Мозг лихорадочно искал оправдание происходящему. Едва подумал, будто еще не проснулся, сразу стало легче. «Действительно, чего паникую? Просто, скорее всего, благополучно валяюсь в своей квартире, пребывая в состоянии крепкого, здорового, ну или не очень сна» может упал ударился головой черт а что если я умер своеобразный ментовский ад хотя до сегодняшнего дня в потустороннюю жизнь не верил все мы в земле окажемся по итогу а никак не на небесах Ева, на куда тебя понесло в небеса заслужить надо тебе напомнить некоторые моменты твоей бурной жизни так что версия на двоечку «Накидывай еще варианты!» Клоун опять расплылся своей мерзкой ухмылкой. Только в этот момент до меня дошел крайне волнительный факт. Вообще-то сейчас я не говорил вслух, откуда он знает мои мысли. Ф! велика сложность. У тебя на лице все написано. Знаешь, действительно пора закругляться. Утомляют современные людишки. Слишком вы психованные». «Надо сократить момент неверия и сразу перейти к этапу принятия, как говорят ваши мозгоправы. Кстати, денег дерут безбожно за свои услуги». Вот уж кому точно место уготовлено в аду. Ходил к одному интересу ради. Он мне про детские комплексы два часа прививал. Мне. Кое-кто со смеху бы умер, если бы услышал. А потом счет на десятку выставил». «Представляешь?» «Да ты не стой столбом! Возьми, убедись! Так будет быстрее и проще!» Клетчатый ты кивнул на столешницу. Я, не понимаю, куда он тычет своей наглой рожей, проследил за направлением его жеста. Зеркало. Небольшое круглое зеркало, которого ровно минуту назад там точно не было. Да что ж ты будешь делать? Теперь начались фокусы. Возьми, говорю, глянь, шустрее. Тебя скоро вызовут. В два шага преодолел расстояние, ухватил внезапно образовавшийся предмет и уставился на отражение. Лучше бы не делал этого, честное слово. На меня смотрел дед. Ну, молодой, очень молодой. Лет восемнадцать-девятнадцать. Ну, дед. А мое лицо где? Мое родное. Твою мать! Я выронил зеркало из моментально ослабевшей руки и попятился назад. «Ой, ну хватит, давай, соберись. Чайник и сейная баршня Под пульми бегал не истерил, а тут ты погляди, совсем расклеился». Белял махнул небрежно рукой. «Ты кто такой? Что, ёшкин кот, происходит?» Голос позорно сорвался. «Мне срочно нужно было присесть, а то и прилечь». Диванчик, тот самый, на котором проснулся, теперь оказался чрезвычайно, кстати. Подошел к нему и без сил плюхнулся на задницу. Честно сказать, шок случился столь сильным, что даже голову резко отпустила. Пол больше не раскачивался, а боль вообще растворилась в суматошно мечущихся мыслях. Наши песни хороша, начинай сначала. Повторяешься, родной? Белиал я! А ты – Симонов Иван Иванович, 1922 года рождения, выходец из семьи крестьян, коммунист, политически благонадежный парень и просто орел. С детства мечтал служить Родине, считаешь Коммунистическую партию Советского Союза лучшим явлением вселенной. Ну и, конечно, фанатеешь по тем двоим. Клетчатый кивнул в сторону портретов. «Нет, этого не может быть. Я, Симонов Иван Сергеевич, и это...» Потрогал пальцами собственные щеки, потом нос. «Не мое лицо». «Вот чего ты прицепился к физиономии? Не твое и черт с ним. Все равно ведь не постороннее. Симонов Иван Сергеевич, это ты там?» Белял неопределенно махнул рукой куда-то в сторону окна. «В будущем здесь ты, Иван Иванович». И вообще, что за капризы, не пойму. Могли, между прочим, в бабу засунуть. Ты погляди-ка, рожа ему не та. Деда, что ли, не уважаешь, а? Короче, я с тобой времени потратил слишком много. Теперь слушай инструкцию в сокращенном варианте, вместо подробной развернутой. Сейчас мы находимся в 1941 году. Месяц нынче апрель. «Ровно через пять минут в этот кабинет войдет твой коллега. Степан, вроде как. Или Алексей, не суть. Тебя вызовут к Лаврентию. Получишь приказ перейти в тринадцатый отдел НКВД». 12. «Чего двенадцать?» 12? Клетчатый нахмурился, явно недовольный тем, что я его перебил. Зато бесячая ухмылка наконец исчезла с его лица. Отделов было двенадцать, это даже мне известно. «Слушай, раз ты такой умный, разбирайся совсем сам». Белял вскочил с кресла, в сердцах оттолкнул его, а потом вообще задрал голову к потолку и продолжил разговаривать уже не со мной, а с лампочкой, сиротливо висевшей без абажура. «Я сделал, что мог. Не знаю, на какие чудеса вы там рассчитываете». Но, по-моему, этот вариант обречен на провал, умывая руки. Характер хлеще, чем у деда, отвратительный, упрям, будто дикий, мол. Все эти эпитеты, судя по плюющемуся слюной в потолок Белиалу, предназначались непосредственно мне. Кому он пытался донести свое возмущение, так и не понял, правда. Хотя на фоне всех событий желание поговорить с потолком выглядело... Вовсе не так уж странно. Возможно, я узнал бы еще много интересного о своей персоне, но входная дверь противно скрипнула, впуская в кабинет парня в форме. «Иваныч, тебя вызывают. Ты это нормально? Ничего не натворил? Собирайся, жду тебя за дверью. Давай, только без глупостей». Голос у незнакомца звучал взволнованно. Он будто по-настоящему переживал за меня. Кто бы еще знал, как я сам переживаю за себя. и сказал, все верно выходит. Вызовут к Лаврентию. К Лаврентию? Меня аж в холодный пот бросило. Если клоун не сумасшедший, и если моя кукуха на месте, а не уехала в сторону тихого помешательства, то в 1941 году я знаю лишь одного Лаврентия. Однако поинтересоваться или уточнить было не у кого. Парень, явившийся за мной, уже вышел в коридор. Да и вряд ли стоило рисковать подобными вопросами. Не знаю, как там приключилось, но мысль о возможном перемещении во времени больше не казалась безумной. Впрочем, дед, в теле которого находилось в мое сознание, тоже, прямо скажем, далеко не худший вариант. «Берия!» Я повернулся к столу, возле которого должен был оттираться клетчатый. Но там никого не оказалось, пусто. Чтоб тебя, сволочь, приподняло и вдарило! С чувством высказался в сторону одиноко стоявшего кресла, но потом поднялся, одернул штаны от чего-то гражданские, и направился к выходу. Лаврентий значит Лаврентий, на месте разберемся.